Глава двадцать четвертая. Теперь коронный карлик не только передавал с помощью Доранж нужные королеве и потоцкому сведения, нередко смахивающие на слегка завуалированные инструкции, но и все чаще пользовался данными, которые поставляла ему сама графиня. Клавдии это нравилось. Пока она нужна этому варшавскому гному, она в безопасности. «А что наш коронный гетман, граф Потоцкий», как он воспринимает всю ту реальность, в которой оказался. Сказал, что совершенно не удивится, если до приёмной короля Хмельницкий так и не дойдёт. Произнеся это, доранш многозначительно взглянула на тайного советника. Вместо ответа он задумчиво набрал в ладонь воды и медленно сливал её на плечо графини, наблюдая за синеватой струйкой. Мог бы не дойти? Но ведь нам он ещё понадобится. И не только в ранге союзника. Мне хорошо известно, что к сегодняшнему дню Запорожская сечь почти опустела. Сейчас там кормят в шеи не более сотни спившихся бездомных рубак. Но если с Хмельницким и дальше вести себя так, как повел себя судья, ему ничего не останется, как упасть в ноги к этим рубакам. А потом он соберет еще сотни-две-три ненавистников нашей веры, да кое-каких обиженных судьбой полковников, сотников и местных атаманов на сторону свою перетянет. И что после этого последует, невинно поинтересовалась Клавдия, зная, что коромный карлик прекрасно понимает, план дальнейших действий интересует не её, а королеву. Вот тогда мы и бросим против него реестровиков нового гетмана, господина Барабаша Булаву, и ведь в любом случае отрабатывать надо. Отрабатывать надо б на гетманскую булавушку, вот в чем дело. Ну а мы поможем ему несколькими полками коронного войска. Тех реестровиков, которые после этой казачьей рубки в живых останутся, перебьем. Причем о гетмане тоже не забудем. Так что перед новым королем, от имени которого собирается править Мария Гонзага, Украина предстанет смиренной польской провинцией, где для Польши всегда будет хватать и хлеба, и солдат. «Но может случиться и так, — добавила Клавдия, — что, отчаявшись получить поддержку короля, полковник Хмельницкий опять вынужден будет броситься в ноги королеве, а то и потоцкому». «Вы очаровательная женщина, Дуранш. Жаль, что у меня нет времени», — с тоской в голосе проговорил коронный карлик, поглаживая влажной ладонью по ее мокрой шее. «Иногда мне хочется купать вас, как младенца». Но королевская служба есть королевская служба. Графиня поняла, что такой исход, хмельницкий у ног королевы Ипотоцкого, для тайного советника был бы нежелательным, хотя он вполне допускает его. Уже попрощавшись с Клавдией, коронный карлик вдруг задержался у порога. — Скажите, графиня, королева понимает, что, оставшись без мужа, ей придется выбирать между двумя братьями Владислава IV? — Да. Карolem и Яном Казимиром. Ах, как же я не хотелось бы представать перед подобным выбором. Понятно, что не хотелось бы. К тому же неизвестно, как на это соперничество двух братьев посмотрят церковники. Это-то как раз известно, вежливо улыбнулся коронный карлик. Могу предсказать с прозорливостью пророка Иеремии. Но стоит ли мне, многогрешному, Отегащей душу ещё и всевозможными предсказаниями. Почему вы столь не ожидно умолкли, графиня? Вы ведь ждёте, что я назову имя одного из претендентов? Жду? Чего же мне ещё ждать? И вообще, ради чего я, по-вашему, притащился к вашей обители? Только не пытайтесь убедить меня, что королева не называла его. Графиня явно замялась, однако тайный советник почувствовал, что имя она всё же слышала, или, по крайней мере, догадывается который из двух братьев Владислава для Марии Гонзаги был бы предпочтительнее. Но ведь существуют и другие претенденты на трон, разве не так? Напомните королеве, что в Польше она королевствует лишь до тех пор, пока королем является ее муж, тем более что сын ее, наследник трона, погиб. К тому же королей в Речи Посполитой, в отличие от Франции, избирают. Так что с наследниками у нас считается так же мало, как и с овдовствующими королевами. Это вот её величеству и боится, робко вставила графиня. Когда корононый карлик входил в раж, суждения его становились настолько резкими и категоричными, что возражать ему уже было бесполезно. Так вот, графиня Дуранж, напомните своей соплеменнице, что здесь не Франция, многие поляки и сейчас недовольны что у трона уселась француженка, словно у нас своих, польских львиц, не хватает. Я это уже почувствовала. Но главное, шепните ей на розовое ушко, что тот из королевичей, который все же получит корону, вовсе не обязательно должен избрать себе в жены вдову брата. Скорее наоборот, традиции нашей церкви решительно против того, чтобы брат покойного вел под венец, как у нас говорят, братовую. А уж наш благословенный примас Гнезно по польской конституции того времени в случае смерти короля примас церкви созывал семь и до выборов нового правителя принимал руководство страной на себя, что и было сделано главой польской католической церкви примасом Гнезной после смерти Владислава IV. Наступивший 2 мая 1648 года, как раз во время начала освободительной войны украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого. Этот старый религиозный моралитик постарается представить новый брак королевы в том свете, в каком он выгоден тем, кто стоит за ним. А кто за ним стоит? Вы знаете. Вы поняли меня, подруга королевы? Поняла. Так кого она предпочитает? Уже спокойнее, почти ласково, поинтересовался Коронный карлик. Грешно говорить такое при живом тому же, даже думать грешно, хватит, резко прервал её Варшавский гном. Я уже однажды просил вас, графиня, в моём присутствии о грехах и божьих чудествиях равно как и о святотатствах не говорить. Я всего лишь повторяю слова королевы. В таком случае повторяйте то, что достойно повторения. Как мне удалось выяснить, среди збранников королевы братья Владислава нет. Коронный карлик набрал в ладошку воды и пронаблюдал, как она медленно стекает между пальцев. Странно, пересковано. Тем более, что мне хорошо известно, Яну Казимиру королева Мария Гонзага нравится, как женщина нравится. Настойчиво уточнил коронный карлик в то время как брат его, Кароль, наоборот, откровенно недолюбливает супругу своего старшего брата. «Это правда?» — сразу же насторожилась графиня. «Уверяю вас, Мария даже не догадывается об этом. Да и от кого она могла узнать?» С Яном Казимиром они почти не виделись, к тому же он несколько лет провоевал на стороне Испании против Франции. Превратившись со временем из воина, в узника кардинала Ришелье, чем оказал немалую услугу ордену иезуитов, который сначала заполучил князь в качестве монаха, а потом и в качестве кардинала. Должна признать, что у вас довольно точные сведения. В сослов королевы графиня уже знала, что князь Ян Казимир почти всю свою молодость сражался под знамёнами Испании, но в конце концов попал в плен, и по приказу кардинал Ришелье содержался в Венцентском замке. Как следует из рассказов Марии Гонзаги, его брату, польскому королю Владиславу IV, да и ей самой, стоило больших усилий добиться освобождения принца. Но вот что странно, сразу же после освобождения князь Ян Казимир был пострижен в монахи и в течение года познавал святости иезуитского ордена в Италии под бдительным присмотром одного из кардиналов, Через 4 года, убедившись, что князь оказался способным учеником и достойным иезуитом, его, неожиданно для польского двора, возвели в сан кардинала. Однако же напомню, что его брат, князь Карл, тоже стал кардиналом иезуитов, напомнила графиня, что свидетельство и та мудрая предусмотрительность отца ордена, стремящихся держать в своих руках обоих претендентов на польский трон. Кто же из них, уже на ваш взгляд, предпочтительнее для королевы? Наконец-то, графиня, вы поинтересовались тем, что больше всего интересует сейчас нашу королеву. Появилась служанка, и, не произнося ни слова, долила в ванну ведро теплой воды. Так кто же напомнил о своем интересе Доранш? Тот, кто предпочтительнее для ордена, Ян Казимир. Хоть и Карл тоже не намерен просто вот так взять и отступиться от трона. В этой ситуации для Марии не безразлично, что Ян Казимир будет добиваться её руки, в то время как Карл спокойно может обойтись без её присутствия у трона. Вы всё поняли, графиня Доранж? Теперь, да. Теперь снисходительно хмыкнул коронный карлик. Слава богу, что хоть теперь «В беседе с Ее Величеством ничего не напутаете?» Клавдия взглянул на него с явной обидой. «Как можно? Судьба трона решается». Он, конечно же, был несправедлив по отношению к графине. Уж кто-кто, а тайный советник прекрасно знал, что Доранж обладает почти феноменальной способностью дословно воспроизводить разговор, по меньшей мере, недельной давности. Причем это уже было проверено». Коронный карлик обнаружил её способности случайно после того, как узнал, каким образом графиня воспезвела королеве беседу с одним из людей, близких к канцлеру Ассалинскому. Не зря же канцлер тогда рассердел и потребовал убрать не только служаку-болтуна, но и графиню. Со служакой всё оказалось просто. Им он несчастье случайно утонуть в Висле, причём уже как раз через день после того, как канцлер объявила о повышении его в должности. А вот Клавдию решили проверить с помощью коронного карлика, умеющего оценить любой талант, особенно если он способен сослужить добрую службу его тайной миссии. Однако же судьба трона никогда не решается сама по себе, её всегда решают люди. В данном случае многое зависит от королевы. Твёрдо заявил тайный советник, оставляя божественную купэль графине Дуранж. Эта надо должна решить и решиться. А главное сделать это как можно скорее. Иначе может оказаться настолько поздно, что в её услугах уже никто нуждаться не будет. Она всегда прислушивается к вашим словам, заверила его Клавдия. Тем не менее, вам, графиня, хотелось бы, чтобы на её месте оказалась другая королева, женщина способная ещё больше прислушиваться к моим словам. С чего вы взяли? Нет, «Вам этого не хотелось? Тогда почему вы удивляетесь, что королева прислушивается к моим словам, а не к нашептываниям примаса гнезны или к ворчанию некоторых сенаторов?» В том, что графиню Доранш, Всевышний, наделил талантом посредника, коронный карлик убедился сразу же после знакомства с ней, однако ему еще понадобилось несколько серьезных проверок, чтобы уверовать, что она к тому же приучена говорить только тогда, когда от неё требуют не молчать, и молчать тогда, когда ничего иного от неё не требуется. Нужно будет как-то навестить пансионат этой самой маркизы дель Помас, сказал он себе после завершения визита к графине, и, возможно, подумать о создании такого же пансиона в Варшаве, чьи авантюристки не уступят ни только в авантюристском Париже, но и Рима. Под патронатом всё той же графини доранж.